Елена Чертова. Трамвайчик номер пять. Новенький красный трамвайчик, весело позвякивая, приехал в парк. Его сразу встретили обитатели парка. Старый белый-голубой трамвай номер один и два желтых трамвая номер три и четыре. «Здравствуй, молодой человек», — сказал дедушка трамвай. «Вот мы и дождались тебя номер пять». «Здрасте». А почему номер пять? Я бы хотел быть первым, ну, в крайнем случае вторым, тренькнул трамвайчик. Номера просто так не дают, вмешался третий. Их еще заслужить надо, добавил четвертый. Ну и как ты заслужил? Вся твоя заслуга в том, что ты первый попал в этот парк? Тренькнул трамвайчик и обвел глазами фарами полосы рельс пошарпанную ремонтную будку. «Во-первых, не ты, а вы!» Дедушка трамвай прокашлялся. «А во-вторых...» «Тише, вагоновожатый идет, услышит!» Цыкнул номер три. Все замолчали. Подошел мужчина в синем комбинезоне и прикрепил трамвайчику номер на круглый красный лоб, а сбоку вставил табличку с маршрутом. Часть вторая. О чем мечтает трамвайчик? Целую неделю маленький красный трамвайчик номер пять рано утром выходил из парка и отвозил людей на работу. Днем трамвайчик спал, а вечером возвращал пассажиров домой. Весна смеялась на все лады. Птичьим гомоном, солнечными бликами в ручейках, шлепанием детских резиновых сапожек по лужам. Но трамвайчику все было не в радость. И номер ему дали не первый, и в парке трамваи с ним не разговаривали только фыркали на все его вопросы. А в субботу в трамвайчик забежали дети. Много-много детей, которые болтали безостановочно, визжали и хохотали. Трамвайчику стало интересно, куда они собрались. «Мальчик, ты куда едешь?» «Я еду в зоопарк». «А ты куда едешь, девочка?» «Я еду в музей». Трамвайчик повторил «в музей» и вздохнул. Он никогда не был в музее, а ему очень-очень хотелось туда попасть. На заводе рабочие рассказывали, как они ходили с детьми в самые разные музеи и видели маленькие экскаваторы, огромные ткацкие станки, старинное радио и много всякой всячины. Трамвайчику сильно хотелось на все это посмотреть. Когда он вернулся в парк, трамвайчик подбежал к дедушке трамваю и спросил, «А вы были когда-нибудь в музее?» Мне на заводе так много про музеи рассказывали. И оружейные бывают, и про бабочек. Обращаться на вы, ты уже научился. Это хорошо. А вот здороваться... Дедушка-трамвайчик закашлялся, а трамваи три и 4 осуждающе посмотрели на трамвайчик и отвернулись от него. Часть третья. Как трамвайчик стал добрым. А потом наступило воскресенье, выходной день на пятом маршруте. Трамвайчику было не невмоготу молчания трамваев, и он вышел из парка и поехал в город. Когда трамвайчик подъехал к остановке, он приоткрыл двери и тут же захлопнул их перед самыми носами людей. Трамвай тренькнул и поехал дальше, к следующей остановке. Его забавляло, как сердились люди, а некоторые бежали за ним целую остановку, но снова видели захлопнутую дверь. И тут вдруг трамвайчик увидел на остановке маленького котенка. На улице шел холодный весенний дождь, котенок весь вымок и озяб. Он беззвучно открывал рот и потрясывал лапками. Трамваю стало жалко котенка, и он взял его погреться. Котенок мяукнул и прижался бочком к трамваю. Трамваю стало тепло, уютно. Он посмотрел на людей на остановке и вдруг посадил всех в салон. Люди смеялись, рассказывали веселые истории и тоже прижимались боками к трамваю. «Вот оно, счастье!» – подумал трамвай и поехал обратно в парк. Часть четвертая. На полпути к мечте. Едва закрылись ворота, трамвайчик увидел, что желтый трамвай немного разобрали, открутили переднее колесо и сняли дверь. «Что случилось?» — взволнованно затренькал трамвайчик. — Тебе не больно? — Ой, простите, вам не больно? — Ой, простите, здравствуйте, вам не больно? — Здравствуй, здравствуй. Нет, что ты? Все хорошо. Это мелкий ремонт. Сейчас привезут новые детали, и утром я снова поеду по маршруту, — сказал номер три. Я так испугался. Трамвайчик прикрыл фары глаза. — А ты добрый на самом деле, — сказал дедушка трамвай. «А какой номер, это совсем не важно. Это просто такой маршрут. Опять-так, вообще самый красивый номер. У людей это самая хорошая оценка, например. Я детей в школу отвожу. Я-то знаю». Трамвайчик улыбнулся. «А самая плохая оценка какая?» Он от любопытства подъехал поближе, скрипнув колесами по рельсам. «Двойка». «Поэтому в парке нет второго трамвая?» Тринкнул трамвайчик. «Нет, не поэтому». — сказал дедушка трамвай. «А что ты спрашивал про музеи?» — перебил третий. Дедушка трамвай с благодарностью посмотрел на него. «Я спрашивал, был ли кто-то из вас в музее, так ли там хорошо, как мне рассказывали?» «Я не был», — ответил третий. «Эй, четвертый, ты спишь?» «Спит он, не буди», — пробухтел дедушка трамвай. «Не были мы в музеях, и не нужны тебе они». «Но мне до винтиков хочется туда попасть!» — тринкнул трамвайчик. «Ну так напиши письмо Деду Морозу!» — сказал дедушка трамвай. «Так все делают!» «А как я буду писать? Я не школьник, я трамвай!» — сказал трамвайчик и опустил глаза. «Не знаю, не знаю, надо что-то придумать!» — дедушка трамвай нахмурился. «Только уверен ли ты в своей мечте?» «Не пожалеешь!» Часть пятая. Обещание. Трамвайчик продолжал отвозить по утрам людей на работу, а по вечерам домой. И каждый день думал, как бы ему написать письмо Дедушке Морозу. Проезжая мимо музея, трамвайчик вздыхал, но с рельс сойти никак не мог, чтобы хотя бы одним глазком туда заглянуть, стоит ли музей того, чтобы о нем мечтали. Частенько третий дразнил трамвайчика. «И что за удовольствие пялиться на бабочек? Скоро лето, и так насмотришься!» Но трамвайчик только улыбался в ответ. Он твердо решил попасть в музей и даже придумал, как ему это сделать. Утром в одну из суббот, в последний день весны, трамвайчик посадил детишек и повез в зоопарк. Дети были другие, какие-то маленькие. Он спросил одну девочку в синем платьице с брошкой-ласточкой и длинных белых гольфиках. «Девочка, а где школьники?» «Они на каникулах», – девочка болтала ножками и смотрела, как прыгают помпончики на гольфах. «А вы кто?» – спросил трамвайчик. «Мы детсадики, мы в садик ходим». «А писать вы уже умеете?» – с надеждой в голосе спросил трамвайчик. «Нет, только рисовать», – девочка достала из кармашка замусоленный карандашик. «Тебе нарисовать птичку? Ласточку или синичку?» «Я умею». «Нет, спасибо, не надо на мне рисовать, это жутко щекотно». Трамвайчик улыбнулся и тут же расстроенно звякнул. «Грустно, что ты писать не умеешь». «А зачем тебе?» Девочка спрятала карандашик. «Мне письмо надо Дедушке Морозу написать, чтобы тот подарил мне поход в музей, а я и писать не умею». «Хочешь, я научусь и быстренько напишу?» Девочка пристала. «Хочу, очень хочу! В следующую субботу я приготовлю бумагу и начитаю тебе, а ты запишешь!» От радости трамвайчик прибавил ходу, и девочка плюхнулась обратно в кресло. Трамвайчик не заметил, что уже скоро остановка, и затормозил в последний момент. «Вот и зоопарк! Хорошего дня!» – ринкнул трамвайчик. «Не забудь про письмо!» «Не забуду! Обещаю!» – крикнула девочка и вышла. Часть шестая. Тайна маршрута номер два. В воскресенье трамвайчик стал искать в парке подходящую для письма бумагу. Поездил по парку туда-сюда, разглядывая каждый уголок. И чего только не валялось на земле. И фантики от конфет, и чеки из гастронома, и билеты в зоопарк. Но хороших, больших листочков не попадалось. Помрачнел трамвайчик. И вдруг взгляд его упал на таблички, прислоненные к забору. Присмотрелся и увидел табличку, на которой был указан маршрут номер 2. Большие сады, экскаваторный завод. Он взял табличку и поехал к дедушке трамваю. Дедуш, скажите, пожалуйста! Трамвайчик торопился и поэтому глотал буквы. Отдышавшись, он показал табличку. Что все-таки произошло с трамваем номер два? Не хотел тебе говорить, но верно придется. Так получилось, что экскаваторный завод закрыли. И теперь там склады. А большие сады уже и не сады больше, а жилой квартал. Все меняется, город перестраивается. Не нужен стал второй маршрут. Вот и рельсы разобрали, а трамвай номер два сдали в металлолом. Печально все это. Мы дружили. Дедушка трамвай понурил голову. — Как это? В металлолом? — удивился трамвайчик. — На самом деле это не так страшно. Тот трамвай старый был, постарше меня. Уже не мог ездить, и его отвезли на переработку. Старые детали спрессовали и переплавили на новые, и трамвай номер два стал какой-нибудь машиной, бетонмешалкой или подъемным краном. «Вот так история», — тренгл трамвайчик. «А ты что искал-то?» — прищурился дедушка трамвай. «Бумагу, письмо писать». «Эх ты, молодость зеленая!» «А спросить трудно тебе?» «На, держи! Я школьников отвожу, у меня куча потерянной маклатуры. дедушка Дедушка-трамвайчик протянул трамвайчику тетрадку. «А найдешь пару чистых листочков!» «Почему же зеленая молодость? Красная?» — обиделся трамвайчик. «Ну что ты насупился, пятый! Это присказка такая! Держи!» «Спасибо, дедушка!» — трамвайчик взял тетрадь. Часть 7. Девочка в гольфиках. Трамвайчик с нетерпением ждал субботы. И вот когда она наконец наступила, он схватил чистые тетрадные листочки и выехал из парка. Солнце пекло крышу, и трамвайчику было нестерпимо жарко. Но это совсем не огорчало его, ведь сегодня он продиктует девочке письмо. И скоро, совсем скоро, трамвайчик сможет попасть в музей. На ромашковой остановке в трамвайчик забежали дети с воспитательницей. Девочка в гольфиках его не обманула, тоже пришла. «Куда вы едете на этот раз?» – спросил трамвайчик. «В кукольный театр. Будет представление про Виннипуха и Пятачка. Ой, а ведь ты тоже Пятачок!» – девочка засмеялась и хлопнула ладошками по коленкам. «Почему это я Пятачок?» – «Никакой я не Пятачок!» – запротестовал трамвайчик. Ну смотри, ты номер пять. Опять это пятачок. Никакой я не пятачок, повторил трамвайчик. Не называй меня так. Хорошо, прости. Я не хотела тебя обидеть, девочка погладила трамвайчика. Ладно, не сержусь, тренькнул трамвайчик, а ты не забыла про письмо. В сетчатом кармане впереди тебя лежат листочки, видишь? Вижу. Только писать я еще не научилась. Это сложно. Палочки научилась рисовать, и все. Да что же такое, расстроился трамвай. Пустяки, ты так скажи, а я запомню, а как научусь, напишу. Обещаешь? Обещаю. И трамвайчик сказал девочке, что нужно написать Деду Морозу. Часть восьмая. Музей. Шли годы. Трамвай в будние дни возил взрослых а по выходным катал детей. Ту девочку он больше не встречал, в музей тоже не попал. И трамвайчик решил, что девочка забыла написать письмо. Или так и не научилась писать. Дедушку трамвая давным-давно увезли и сдали в металлолом. Теперь сам трамвайчик стал дедушкой. И вот однажды он не смог выехать из парка. Такой он стал старый. И вдруг в парк приехали люди в синих комбинезонах. Они что-то вынули, что-то вставили, смазали и погрузили трамвай в огромный тягач. «Тягач, скажи, куда меня везут?» – спросил трамвайчик. Но тягач был слишком занят. Он тащил тяжелый груз по мокрой после дождя дороге и не отвечал. Затем трамвай куда-то привезли и накрыли тканью. Было тихо, и трамвай придремал. Утром трамвай проснулся от шума и хлопков ладоней. Стащили ткань. Трамвай осмотрелся и увидел, что он оказался в музее. Причем не посетителем, а экспонатом. А потом он услышал шуршание гравия. Со всех сторон бежали дети, усаживались к окошкам и кричали «Поехали!» и трамвай поехал. Медленно по округу, Но на борту у него была целая арава ликующих ребятишек, и трамвай старался, пыхтел и свистел от распирающей радости. Трамвайчик понял, что не забыла про обещание та девочка в белых гольфах, и писать научилась и письмо написала Деду Морозу. «Вот оно, счастье-то!» – подумал трамвай и повез очередную ораву детишек по кругу. Вы слушали рассказ Елены Чертовой, трамвайчик номер 5. Читал Вячеслав Слесарев.